Глава 19. Апельсинка завозилась, пытаясь подняться на лапы, и едва не сшибла своим упругим гибким хвостом. Коин вовремя успел схватить меня за руку и дёрнуть, реакцией младшему принцу не занимать. Драконицы всполошились, но грозный рёв Алых заставил всех замереть. "Это чужак?" прошептала взволнованно бросая на Коина встревоженный взгляд. Младший хмурился. "Это Буран?" Дракон Демиан, но не понимаю, что он тут делает. Незваный гость взмахнул крыльями, поднимая ветры и пыль с плато и пошёл на снижение. Успела прикрыться рукой, отвернув голову. Лютик испуганно курлыкал на моём плече, пытаясь спрятаться за волосами, но я же заплела их в косу. Стойте здесь. Не вздумайте подходить, глухо приказал Коен, отходя от меня. Кажется, ветер ему был нипочём. Драконицы построились перед самцом, но Алая не спешила двигаться с места. Она наоборот встала так, чтобы закрыть меня своим могучим телом. Правда, по сравнению с Бураном она казалась совсем малышкой. Дракон шумно приземлился, складывая крылья, а я не сразу заметила Демиана. Сначала услышала его раскатистый, слегка ироничный голос. Я же знаю, что Сэйлин тут. Отойди. Братик, обманчиво спокойно протянул Коин. Сейчас сезон охоты. Напомнил многозначительно. Самцы должны добывать еду, а ты выдернул Бурана ради демонстрации? Вам лучше вернуться. Вот ещё. Фыркнул Демян. У меня важное дело и чертовски мало времени, поэтому просто не мешайся под ногами. Чёрные непроницаемые глаза Бурана лихорадочно блестели. Колючую голову венчали короткие, отведённые назад рога. Его безумный, свирепый взгляд был нацелен на меня. Дракон шумно втянул воздух носом и сделал шаг, вынуждая меня отшатнуться. Хотелось вжать голову в плечи и позорно спрятаться, но я упорно стояла на негнущихся ногах. "Забирай Бурана и улетайте", непреклонно произнёс Коен. Но Демиан лишь раздражённо отпихнул его. Младший вскинул руку, и я не ожидала, что она покроется синим мерцающим льдом. Лёд трещал и распространялся, покрывая плато, устремился острыми пиками к Демиану. Глаза принца изумлённо распахнулись, но тут младшего снесло мощным ударом хвоста. Буран не церемонился. Коин отлетел и сорвался с плотов в скалистую пропасть. Зажала рот ладонями, сдерживая крик, и первым порывом было кинуться следом, но меня опередила Алая. Драконица сорвалась с места, раскрывая кружевные крылья, и уже через секунду скрылась из виду. Я осталась с Бураном один на один. «Не бойтесь, Сейлин, вам он не причинит вреда», самодовольно протянул Дэмиан, приближаясь. Вам же рассказывали, для чего был затеен бал. Найти истинную душу, что примет дракон. И я уверен, вы она и есть. Да, отозвалась сипло. Но я не думала, что буду подвергаться проверке без моего согласия. Всё-таки я не для этого прибыла в империю драконов. Ваше согласие? принц запрокинул голову и расхохотался. Пугающе, признаться, до мурашек, до дрожи. Когда Бурана ставит на тебе метку своей силы, то уже не отпустит. Ты просто не сможешь покинуть остров. Сглогнула и отступила ещё на шаг. Дракон вводил носом, степенно приближаясь. Мне пришлось выставить руки, когда наглая морда без церемон надкнулась в лицо, обдавая дыханием, напоминающим ветер перед грозой. Мужественно издал рютик и кинулся на врага. Успела поймать его в последний момент и отбросить в сторону. Острые зубы клацнули в миллиметре от моих пальцев, и когда я была готова поддаться панике, появилась алая с молодым принцем на спине. Не снижая скорости, драконица врезалась в Бурана передними лапами, словно таран, но лишь на несколько метров откинула его. Буран взревел, мотнув головой, а вокруг его тела стала собираться энергия, которая угрожающе искрилась и звенела. И между этими искрами я видела пробегающие молнии. «Дэмиан, прекрати!» — воскликнул Коэн, пытаясь вразумить брата. «Это вы прекратите!» — угрожающе прорычал принц. Вокруг него гулял порывистый жёсткий ветер, а кожа стремительно темнела, будто окрашиваясь в цвет бури, в цвет грозовой тучи. Отцепенила, переводила взгляд с одного дракона на другого, боясь представить, что они сойдутся в схватке. У Алой просто нет шансов против Бурана, никаких. "Стойте", вымолвила сипло, сжимая ладони в кулаки. "Я подойду сама. Только, пожалуйста, ваше высочество, отзовите Бурана". Принц самодовольно усмехнулся, мгновенно становясь собой обычным. Кожа Вновь стала смоглой, стих ветер, ушло чёрное пламя из глаз. "Сейлин, сдавленно вымолвил Коин, вы не должны". "Нет, должна". Упрямо качнула головой, вымучивая из себя улыбку. "Должна защитить драконец. Они не пострадают по моей вине". Протянула руки и сделала осторожный шаг навстречу Бурану. Дракон довольно заурчал и развернулся, забыв про алую Ваша самоотверженность впечатляет. Знакомый голос заставил вздрогнуть и обернуться. Кайрат спрыгнул на землю, а небольшой дракончик цвета пустынного песка торопливо отступил в сторону, складывая крылья. Но начните уже доверять мне, и хоть немного думать о последствиях. Старший принц даже не взглянул на меня и так же бесстрастно прошёл мимо Бурана. Дракон даже растерялся от такой наглости, приблизился к Демиану и ударил его с головы. Средний принц отшатнулся, едва не потеряв равновесие, но Кайрат любезно придержал его за плечо, лишь для того, чтобы ударить кулаком под дых. Буран очнулся и кинулся спасать хозяина, источая злобные вибрации своей силы. Небо стремительно чернело, стало будто бы ниже, тяжелее. Только вот Кайрат вскинул руку, отмахнувшись от дракона, как от надоедливой мухи — На коже проступали язычки пламени, воздух вокруг раскалился. "Ты что творишь?" сквозь зубы шипел Демян, держась за живот. Кайрат вздёрнул его в воздух за шкирку и слегка встряхнул. "Это ты что творишь?" Жажда власти окончательно затуманила разум. Буран всё же решил атаковать. Он двигался неуловимо, стремительно, но я всё же заметила. "Нет!" Она воскликнула и кинулась к принцу. Даже протестующий виск лютика не мог меня остановить. Я закрыла Кайрата собой всего за секунду до удара, зажмурилась, в глубине души надеясь, что Буран заметит меня и остановится, передумает нападать. Представить страшно, что могло произойти, не отбрось меня назад неведомой силой. Хотя руки на своих плечах я ощущала явственно. Удар хвостом пришёлся по огненному кокону, окутывающему нас. Огонь затрещал искрами, завибрировал, но не погас, а Буран подпалил хвост. Тёмные глаза с вертикальным зрачком налились свинцом. "Куда ты вечно лезешь?" философски поинтересовался Кайрат, прижимая меня спиной к своей груди. Его спокойствие и невозмутимость немного напрягали меня. Из земли поднимался Демиан. Во взгляде плясало безумие. Он явно был одержим, одержим целью, во что бы то ни стало занять трон. От него исходила пугающая энергетика, подавляющая. Демонстративно отряхнулся, криво ухмыляясь, и вскинул руку, которую тут же окутал маленький завывающий ураган. Ветер кружил вокруг его кисти, поднимая из земли мелкие камни и природный мусор. "Дэм, очнись уже, ты переходишь границы", закричал Коин. Кружа вокруг нас верхом на алой драконицы нервничали. Дэмиан крутанулся, запустив в брата воздушную сферу, напоминающую маленький смерч. Коин уклонился, проворно спрыгнул на землю и топнул ногой. От его ступни причудливым узором расползался иней, и Полсон по направлению к Бурану. Я даю тебе шанс одуматься и мирно всё обсудить, безмятежно протянул Кайрат. Обнимая меня так, словно это действие его успокаивало. А я сделал что-то плохое? Притворно удивился Демиан, вскинув бровь. Я пользуюсь предоставленной возможностью, вот и всё. Это мог сделать ты, но ты привык играть в благородство. Кайрат на секунду прикрыл глаза и потёр пальцем переносицу. Ты отравил леди Шатем, чтобы отвлечь моё внимание? Неужели ты думаешь, За это тебе ничего не будет. На лице среднего принца явилась растерянность. Воспользовавшись его замешательством, Кайрат отпихнул меня в сторону, оставляя под защитой огня, а сам рванул с брату и снёс того с ног. Буран взревел, встав на задние лапы, и приготовился извергнуть потоки разрушительной силы, как на него сверху спекировал другой дракон. Огромный, его чешуя сверкала в лучах солнца и отливала огнём. Крылья были усеяны шипами, и даже сама голова была больше, чем у бурана, и покрыта костяными острыми пластинами, словно бронёй. Пламя прошептало, безошибочно узнав дракона из сна. Да и сон перед глазами замелькали образы, отрывки чудесного сна, который я благополучно забыла после пробуждения, а ведь в нём были важные детали. Я не просто наблюдала за драконом, со стороны, за тем, как он отдыхает вместе с прекрасными феями и другими существами, а познакомилась с ним, если можно так сказать, гладила его и восхищалась его силой и мощью, вела себя очень безрассудно, щёки обожгло румянцем, приложила к ним ладони и отступила. Лютик вскарабкался по моей юбке и уселся на плечо, очень переживая и сетуя, что он такой маленький и не такой сильный, как драконы. Кайрат ловко заломил руки брату и защёлкнул на запястьях серебряные кандалы из тонкой стали. Они не были громоздкими, не казались тяжёлыми, и цепь выглядела тонкой, но тем не менее Демян не смог её разорвать, как ни старался дёргать руками. Я не буду выдвигать официальные обвинения. Я ещё подумаю, как с тобой лучше поступить, но тебе придётся посидеть в бастилии под стражей. Старший принц не утратил ни величия, ни спокойствия. Он словно вообще ни о чём не волновался и происходящее его не касалось. Отец вытащит меня, насмешливо произнёс Дэймиан, пытаясь отдышаться. По подбородку из разбитой губы скатывалась алая бусина крови. Особенно, когда узнает, что Буран принял девчонку. Он никогда об этом не узнает, жёстко произнёс Кайрат. наградив брата предостерегающим взглядом. И как бы Демян ни храбрился, сглотнул, отступив на шаг. Мисс Шиаре, вам лучше покинуть плато прямо сейчас, если вы не готовы принять связь с моим драконом и стать моей женой. В этот момент пламеж вернул Бурана в пропасть и повернулся ко мне. Золотые глаза сверкнули жадным пламенем. всепоглощающим, затягивающим меня в свои пленительные сети. Принять связь, стать женой принца? Нет, нет, я совершенно точно не готова. Прыгайте, воскликнул Коен, подлетевший на драконицы к краю обрыва. Алая хлопала крыльями, но не задевала меня и подгоняла тихим рёвом. Где-то там взлетала и готовился атаковать Буран. Подобрала юбку, разбежалась и прыгнула, зажмурившись. Цепкие лапки лютиков цепились в воротник блузки, оттягивая ворот. Едва не придушил меня, но всё же приземление было довольно удачным. Я смогла устоять на спине драконицы, пошатнулась и медленно опустилась. "Держитесь за меня", велел младший принц, и как только я обхватила его торс руками, алая сорвалась с места, закладывая крутой вираж. Дыхание перехватило. Что будет с Кайратом? Прошептала, стараясь перебороть страх, а не поддаться панике. «Ви!» Лютик визжал, словно его режут, и даже не пытался казаться мужественным, как я его понимаю. «Не волнуйтесь за него. Братик сильнее, чем показывает. Теперь, когда вас нет рядом и вам не угрожает опасность, он может не сдерживаться», — гордо произнес Коэн, сверкнув задорной белозубой улыбкой. «Мы приземлились недалеко от порта». Это единственная просторная площадка, позволяющая Аллой опуститься, никому не навредив. Принц первым спрыгнул на землю и подал мне руку. «Отсюда возьмём Арагока», — произнёс он, помогая мне спуститься. «Но я не уверен, что вам следует появляться во дворце». «Если его величеству ничего не известно, то нет причин для беспокойства», — резонно заметила я. Лицо младшего становилось мрачнее с каждой секундой. «Если Дэмиан...» Действительно отравил девушку, чтобы отвлечь внимание Кайрата, то ни перед чем уже не остановится. Так же поступит и наш отец, как только узнает, что драконы обоих его сыновей приняли вас и готовы поставить метку, образовать связь. Машинально погладила Аалую, будто ещё у неё утешение, и произнесла: "Но если я вернусь в общину или спрячусь в другом месте, где гарантия, что меня не найдут?" Разве есть такое место, где я могла бы укрыться от драконов? Они ведь запросто могут пересечь Киан. Поэтому мы дождёмся Кайрата, а потом будем решать, что делать. Младший взял меня за руку и повёл вниз с горы. На время спрячу вас в своей комнате. У меня точно искать не станут. Хитро усмехнулся он, заряжая своим весельем. Мне стало капельку лучше. И, если честно, совершенно не хотелось покидать остров. пока хоть что-то не сделают для драконов. Но и становиться причиной разлада братьев тоже не хотелось, как и не хотелось становиться женой принца лишь потому, что меня принял дракон.